Глава 259. Чувствуя крайнее истощение, Теодор упал на колени. С точки зрения времени это заняло всего 10 секунд, однако 80% его магической силы как и не бывало. Тео ожидал резкого потребления энергии, но никак не предполагал, что это повлечет такую резкую нагрузку на его круги, Возможно, это даже стало бы опасно для его здоровья, если бы не богатый опыт в подобных вещах. Это было какое-то модифицированное благословение? Да, так оно и есть. Раздумывая над случившимся, Тео посмотрел в сторону эпицентра атаки. Земля была полностью выжжена. Нет, это слово плохо передавало последствия использования привлечения бога молний и заклинания Сеймея. Земля рассыпалась в труху, превратив сотни метров окружающего пространства в бездонный кратер. Кто бы мог подумать, что все это было результатом лишь двух кулаков? Даже Теодору было бы сложно поверить в нечто подобное, если бы он не увидел это своими собственными глазами. «А, здорово! Кажется, я даже дна не вижу!» прокомментировала царь-тигр, наблюдая, как над огромной ямой клубится пыль. Чтобы выдержать натиск бесконечных ударов молний, восьмихвосту пришлось собрать все свои хвосты воедино, а потому его клоны исчезли еще до нанесения последнего удара. — Это золотой парень, ты его вызвал? — спросила царь-тигр, окончательно вернувшись к своей гуманоидной форме. Да, но это не живое существо. Правда? Ты действительно потрясающий человеческий мужчина. Как ни странно, но ее сияющие глаза были как у зверя, готовящегося к прыжку, и Тео вспомнил, что раньше уже видел такой взгляд. Да, это было на пиратском архипелаге, когда дух воды пригласил его встретиться с Аквилло. Почувствовав надвигающийся кризис, Тео собирался было уже отползти назад, как тут. еще не конец», — проговорил белый медведь, стоявший рядом с царем тигром «В этой яме все еще есть жизнь. Монстр слабее, чем раньше, но он определенно пережил эту атаку». «Теперь уже нет необходимости быть на стороже», — ответил Теодор. «Почему это?» Два духа посмотрели на него с явным замешательством, отчего Тео улыбнулся и поднялся на ноги. Если слова Саймея были правдой, то существо, оставшееся в этой яме, больше не было злым. Мантры изгнания зла и проявления добра этого бы не допустили. Великий Мёдзи совершил над телом восьмихвоста экзорцизм. Если бы душа монстра была испорчена злом, тогда бы и его тело было разрушено, однако тот факт, что он все еще дышал, означал, что в этом создании осталось что-то хорошее. Пожав плечами, Теодор направился в яму. «Хорошо, давайте посмотрим, я тоже не до конца уверен». Спуститься вниз на сотню метров они не могли, а потому Теодор использовал магию левитации как на себя, так и на двух духов. Поначалу белый медведь и царь-тигр никак не могли привыкнуть к этому ощущению, то и дело извиваясь в воздухе, но вскоре успокоились и медленно опустились на дно ямы. Света здесь не было, а потому, чем глубже они опускались, тем более непроглядной становилась тьма. А к тому времени, как их ноги полностью коснулись земли, света не осталось совсем». Теодор воспользовался своей магической силой, чтобы создать несколько сияющих сфер. Тем временем оба духа выглядели как-то странно. — А нас тут не засыплет? — Воронка выглядит довольно прочной, так что все должно быть хорошо. Даже зверям, привычным к жизни в пещерах, нахождение в таком месте доставляло серьезный дискомфорт. Конечно, они бы без проблем смогли выбраться отсюда, если бы земля начала обваливаться. Однако такое поведение царя-тигра и белого медведя выглядело достаточно милым. Некоторое время, понаблюдав за двумя духами, Теодор в конце концов вспомнил о цели, с которой они сюда спустились. «Обнаружение жизни», — пробормотал волшебник, и вокруг него начали расходиться волны магической силы. Это было заклинание, способное находить жизнь. Если потенциальный противник воспользовался кое-какими трюками, то признаки жизни были бы скрыты. Однако Теодор предполагал, что восьмихвост либо потерял сознание, либо был слишком слаб для чего-то подобного. И вот ответный сигнал не заставил себя ждать. «Сюда! А? Подожди! Не спеши так!» Теодор пошел первым, а два духа позади него, а затем они увидели нечто удивительное. «А, это не зло! Три хвоста?» Перед ними лежал крепко спящий лисенок, размерами не превышающий обычного щенка. У него был пушистый золотой мех и три маленьких хвостика. Возможно, теперь его следовало называть «треххвостым лисом». Однако, если верить легендам, на отращивание даже трех хвостов требовалось не менее трехсот лет. Похоже, это было результатом потери влияния со стороны вместилища Единственного. Саймей, а? Разве вы не говорили, что во вместилище Единственного собраны исключительно люди, пусть и утратившие свой облик?» Всякая злая сила рассеялась, так почему вместо человека здесь лежит треххвостый лис? — угрюмо спросил Теодор. — Ну, я так сказал, потому что было уже слишком поздно. — Слишком поздно для чего? — Ну, в этом нет твоей вины. Когда человек превращается в злого духа, он больше не может вернуться в человеческий облик, Как только он оказывается под воздействием вместилища единственного, все его воспоминания о человеческой жизни просто напросто стираются. Единственное, что осталось у этого зверька, это набор генов кого-то, кто смог заново переродиться лисой. Прочистив горло, объяснил Сеймей. Тогда выжившие их не было с самого начала. К сожалению, живое существо лишается своей жизни сразу же, как только попадает во вместилище единственного. Шаман спокойно заявил, что еще до прибытия сюда Теодора это место уже было долиной мертвецов. А раз так, Теодору больше не о чем было беспокоиться. Впрочем, он все еще никак не мог подавить чувство опасности, глядя на мирно спящего лисенка. И этот малыш был монстром? Просто не верится, как бы я об этом не думала». «Аналогично. Со стороны выглядят обычным духом», — сказал белый медведь, поглаживая золотой мех лисенка. «Вся злая энергия вышла из него, и так нам ни к чему его убивать». «Согласна. Я не чувствую в нем зла». «Однако мы должны быть единодушны в этом вопросе». Два духа посмотрели на Теодора. Именно он сыграл главную роль в победе над монстром, а потому духи не смогли бы проигнорировать мнение мага, если бы он захотел убить животное. А в следующий момент спящий треххвостый лис открыл глаза. «Чиф! Чиф!» Золотистая тельце лисенка и три его хвоста мелко подрагивали. Ему было страшно при виде двух огромных духов — Лисёнок не мог убежать и лишь печально потявкивал. Но вот, несколько мгновений спустя, он обнаружил Теодора, отчего глаза маленького зверька расширились, а затем лисенок бросился к ногам Тео, начав тереться о них своей головой. «А — А? Если верить Сеймею, то этот лисёнок был похож на новорожденное дикое животное. Тогда почему он проявлял к Теодору такую близость? Это было больше похоже на то, как детёныш относится к своим родителям. Лисёнок без малейшего страха тёрся о ноги Тео, даже самой важной частью своего тела, мехом своих хвостиков. Ха, ха похоже, он признал тебя своим родителем. А? Родителем? Так произошло потому, что именно ты изгнал из тела этого ребёнка всю злую силу, и вот во время процесса он запечатлел тебя как своего родителя». «Запечатлел?» Осознав ситуацию, Тео застыл на месте. Подобно тому, как новорожденные птенцы воспринимали первое увиденное ими существо в качестве своей матери, трёххвостый лис ощутил силу Теодора, рассеявшую тьму, и счел его своим родителям. Более того, духи не могли изменять свое восприятие магической силы, которая была более интенсивной, чем визуальная информация. «Ух, ну и дела! Что ж, ничего не поделаешь!» Смирившись, Тео взял лисёнка на руки. Маленькое животное, которое впервые в жизни почувствовало чьё-то тепло, всем своим видом пыталось выразить охватившее его счастье. Впрочем, лисёнок до сих пор нервно принюхивался к двум страшным духам, стоявшим рядом. А затем измученный трехвостый лисёнок снова заснул. Он очень устал от процесса сражения с тремя столь грозными противниками и своего последующего перерождения. А спустя еще несколько секунд сверху раздался какой-то странный звук. Три компаньона удивленно подняли глаза и увидели, что по черному своду расползаются паутинообразные трещины. Вместилище единственного рушилось, и Теодор понял причину данного явления раньше, чем два духа. «Мощь восьмихвоста потеряна, а потому ось этого пространства исчезла!» Как правило, ось отдельного пространства представляла собой особый объект или артефакт, но никак не живое существо. Даже в случае с вместилищем единственного, именно монстр был как его силой, так и конечной целью. Чтобы уничтожить это пространство, необходимо было убить восьмихвоста. Это было в несколько раз сложнее, чем разрушить его снаружи. Та же Теодор оказался бы в опасности, если бы не помощь двух духов. Поддерживая друг друга, они быстро выбрались из ямы, а затем и вовсе покинули это адское место, вполне удовлетворенное общим результатом. Спустя некоторое время черные стены вместилище Единственного начали рушиться, и Теодор внезапно посмотрел на двух духов. Они уничтожили довольно много монстров, но некоторым особям наверняка удалось выжить. Будет очень плохо, если эти твари выберутся наружу и разбредутся по горам Бекун. «Подождите, внутри еще остались монстры!» Однако два духа улыбнулись и успокоили его. «Не волнуйся, у нас есть одна мысль на этот счет. Точно, тебе нужно отдохнуть!» Когда они успели о чем то договориться, если Тео все это время был рядом с ними, царь-тигр и белый медведь обменялись многозначительными взглядами, после чего громко взревели в направлении туманных гор. <звык> Тео понял, что этот рев был не запугивающим, а призывающим. Они оба были лидерами своих видов и обладали способностью руководить духами. В горах Бекун жили не просто медведи и тигры. Помимо диковинных хищников, здесь встречались и птицы, которые гнездились на тысячелетних соснах, и кроты, вырывавшие под землей огромные норы. Как правило, они не покидали места своего обитания, но в случае возникновения чрезвычайной ситуации два старших духа могли затребовать их помощь. Как сейчас и произошло. В ответ на зов к троице рванули коршуны. Эти хищные птицы могли развивать ужасную скорость, преодолевая сотни километров в час. Тогда как насчет скорости коршунов, которые возродились в качестве духов, ответ был прост. Она превосходила скорость звука и была оружием сама по себе. С жуткими криками коршуны обрушились на головы и тела уцелевших монстров. Эти величественные птицы и вправду были настоящими повелителями небес. Вслед за коршунами последовали змеи и волки. По сравнению с царем-тигром и белым медведем, волки были относительно слабыми, однако их преимущество заключалось в количестве. После волков пришли олени, газели и леопарды, Животные, которые никогда бы не стали сотрудничать между собой в обычных экосистемах, теперь же собрались вместе, чтобы уничтожить уродливых монстров. «Это и вправду удивительное зрелище!» — пробормотал Теодор с восхищением, наблюдая за происходящим. Во вместилище Единственного оказалось достаточно много монстров, но даже эти твари ничего не могли противопоставить объединенным усилиям такого количества зверей. Так или иначе, но благодаря помощи обитателей Горбекун спустя какое-то время битва была закончена. Ну вот, теперь уже точно все. Правда, еще необходимо восстановить драконью Вену, и я до сих пор ничего не знаю о целях этого проклятого шамана. Однако я не могу себе позволить и дальше оставаться на восточном континенте. На этом мое время здесь подошло к концу». Поглаживая трёххвостого лисёнка, Тео задумчиво смотрел вдаль. Прошло уже более ста дней с тех пор, как он прибыл на восточный континент. Благодаря Аквилло другие наверняка знали, что он жив и здоров, Но вот сам Тео даже не предполагал, что могло произойти за время его отсутствия. В северной части западного континента перемирие было весьма относительным понятием. В любое время могла разразиться тотальная война. «Мне следует поторопиться». Попрощавшись с двумя духами и покинув горы Бекун, он решил отправиться в район западного Ся. Там он отыщет корабль, идущий в одну из северных гаваней. Проблема с морскими течениями будет решена благодаря благословению Аквилло, а потому ключевой вопрос заключался лишь во времени. Что ж, пойдем. Теодор хотел как можно скорее вернуться домой. Теперь уже Зест не сможет заставить его пятиться назад. Нет, на этот раз он сам заставит его думать о бегстве с поля боя. Глядя на сумерки, голубые глаза Теодора время от времени вспыхивали фиолетовым светом. Его миссия в горах Бекун была завершена. Глава 260. Неожиданное воссоединение. Наступило утро следующего дня. «Хорошо», — произнес Тео, глубоко вздохнув и приложив обе руки к стволу дерева. Его решение покинуть Восточный континент в самое ближайшее время было связано вовсе не со спешкой, а с его собственной личностью. Еще когда Теодор Миллер учился в академии, он не любил оставлять дела на самотек. «Митра, я попрошу тебя сделать это еще раз», Сконцентрировавшись, проговорил он Я знаю! ответила маленькая девочка, расположившаяся прямиком у него на голове. Бутон, растущий поверх ее волос, заблестел, и в сознание Теодора начали вливаться отдаленные сцены. Они были словно разрозненные части одной большой паутины, покрывающей горы бекун. Это была карта драконьей вены, которую нельзя было увидеть обычным человеческим глазом. Нечто подобное было по силам лишь знаменитым шаманам, которые десятилетиями оттачивали мастерство фэншуй. шуй Ха, голова все еще кружится, но теперь уже не так сильно. Что ж, могу ли я теперь прогуляться к священному древу?» Поначалу Тео был ошеломлен болями в своей голове, но теперь он мог спокойно смотреть на поток энергии драконьей вены. И вот от ближайшего к нему дерева взгляд Теодор направился вперед. Словно лосось в нерестовый сезон, сознание Теодора потекло к источнику, к реке Света, берущей начало у священного древа царя Тигра. Подобная задача была бы непростой даже для чернокнижника, связавшего свою жизнь с некромантией, Однако мало кто из ныне живущих людей обладал в вопросах разделения сознания большим опытом, чем Тео. Все то, что он по крупицам собирал многие месяцы упорных тренировок, позволило ему добиться успеха. И вот вскоре после этого сознание Теодора прибыло к месту назначения. Это был не горный пик, это было его подножие, место, где ранее находилось вместилище единственного — и где пресекалась дальнейшая передача энергии. Тео осмотрел окрестности, и его брови дрогнули. Что ж, уже намного лучше, чем вчера, однако потребуется еще несколько лет, чтобы прерванный поток вернулся к своей первоначальной форме. Если сравнивать это явление с жизнью, то драконья вена была чем-то похожа на кровь земли, Связанная со священными древами, она была не капиллярами и не сосудами, но важнейшими для всего организма венами и артериями. Таким образом, вместилище единственного блокировало подачу крови прямо посередине. Это была паразитообразная магия, которая вмешивалась в кровеносный поток и вытягивала из него все питательные вещества». Теодор и Два Духа победили восьмихвоста и сняли блокировку, но для полного исцеления раны требовалось бы не менее года. Впрочем, для природы несколько лет были сущим пустяком. Существовало одно высказывание, что для мира значимы лишь десятилетия. Другими словами, это означало, что изменения попросту не будут замечены, если пройдет менее десяти лет». Несколько лет для целого мира были сравнимы с несколькими секундами для человека. Теодор же просто поспособствовал этому процессу. Он связал несколько рассредоточенных потоков и расчистил загрязненную землю. Правда, без помощи Митры это было бы невозможно. Уф, вроде бы все. Восстановление драконьей Вены было непростой задачей. Когда Теодор убрал руку от священного древа, солнце было уже высоко. На весь этот процесс Тео потратил попросту огромное количество психических сил, едва успел восстановить свое дыхание, как позади него раздался низкий голос. Это был голос белого медведя, который, в отличие от царя-тигра, отчетливо свидетельствовал о множестве прожитых им лет. «Всё закончено!» «Да, все, что мог, я сделал». Белый медведь посмотрел на священное древо и увидел, что желтые листья вновь стали зелеными. Это служило доказательством того, что священное древо начало восстанавливать свою первоначальную жизнеспособность. Больше царю-тигру и белому медведю не нужно будет сражаться за последнее священное древо, а в горы Бекун вернутся мир и благодать». и все это было благодаря содействию Теодора. «Искренне благодарю тебя», — проговорил белый медведь, без колебаний поклонившись Теодору. «Ты с самого начала дал нам надежду, но я даже не предполагал, что обычный человек будет способен проделать такую замечательную работу. Как представитель духов гор Бекун я хочу от всего сердца поблагодарить тебя». Так было правильно? Возможно, но именно правильные вещи самые сложные. И в этом я неоднократно убеждался на протяжении всей своей жизни. Твоим же достижением похвастаться будет совсем не стыдно. Глядя на смиренно стоящего Теодора, белый медведь снял с пояса небольшой мешочек. Размерами он едва превышал арбуз, А несмотря на то, что он был плотно связан, из-под его ткани сочился приятный аромат. Взяв его, Тео посмотрел на белого медведя. Однако дух не стал ничего объяснять, жестом предложив магу заглянуть внутрь. Какой-то подарок. И вот в тот момент, когда Теодор развязал узел мешочка, его разум заполнила внезапная свежесть. Сила, затраченная Теодором во время связи со священным древом и Митрой, начала восполняться семимильными шагами. «Что же там такое?» — задался вопросом Тео, заглядывая в сумку. Содержимое мешка оказалось попросту немыслимым. Интуиция Теодора подсказывала, что если преобразовать содержимое этого потрепанного мешочка в деньги, то можно будет купить высокое государственное положение». Столетний корень флюсового дерева, тысячелетний женьшень, не знаю, как называется остальное, но оно тоже далеко необычное. Любой шаман с готовностью рискнул бы своей жизнью ради этих ингредиентов. Теодор посмотрел на белого медведя с опустошенным выражением лица, но дух лишь пожал плечами». Белому медведю было отнюдь не жаль расставаться с этим кладом, и подобное отношение подчеркивало, что отказ будет неприемлем. А затем раздался еще один голос. Что, медведь, ты ведешь себя как настоящая выскочка? Это не так. Просто ты, как всегда, опоздала. А, да я неслась сюда со всех ног. Царь-тигр быстро сменила звериные лапы на человеческие ноги и продолжила спорить с белым медведем. В конце концов тигрица поняла, что не может победить в споре, и проворчала. «Я не думала, что ты приготовишь подарок от себя лично. Я бы тоже собрала кое-что, если бы знала». «В любом случае, это уже не имеет значения. Лучше подумай над тем, что можешь предложить ты». «Чтобы у тебя хвост отсох! Я просто сделаю это по-своему!» Царь-тигр перевела взгляд с белого медведя на Теодора, после чего положила палец к себе в рот, а затем раздался жуткий звук, и царь-тигр вытащила из пасти большой клык. «Вот, возьми это! Я уже вырвала его, так что отказываться бессмысленно!» «Спасибо! С его помощью ты сможешь вызвать меня!» Если мой зуб будет использоваться в качестве реагента для заклинания, это не составит труда. Не стесняйся сделать это, если моя сила станет необходимой. Теодор взял протянутый клык и невольно сглотнул, с опозданием осознав ценность подарка. Царь-тигр была старшим духом, который в течение сотен лет накапливал духовную силу. Таким образом, клык царя-тигра являлся катализатором, символизирующим ее саму. Но прежде всего этот подарок был доказательством ее доверия. Если Теодор наложит на этот клык проклятие, царь-тигр умрет безо всякого сопротивления. Тем не менее, делая это, она совершенно не колебалась. «Я буду беречь его!» Теодор спрятал клык и сумку в инвентарь. после чего поклонился обоим духом. Несмотря на то, что их встреча была непродолжительной, он никогда не забудет те немногие дни, проведенные вместе с ними. «Ты собираешься уходить?» — спросил белый медведь, заметив, что Теодор прощается. «Да». «Лисюл, тебе стоит повидаться с этим ребенком хотя бы еще раз». «Возможно, но я уже попрощался». «Я чувствую, что мы видимся не в последний раз, поэтому нет смысла терять время». «Ясно. Извини, если чем-то оскорбил тебя». В конце концов Теодор снова поклонился и с трехвостым лисенком в руках начал медленно подниматься в воздух. «До свидания. Надеюсь, однажды мы еще увидимся». На прощание произнес он. «Удачи». «Конечно! Разберись там со всеми делами и возвращайся!» Тодор в последний раз улыбнулся двум духам, а затем унесся в далекое небо. Таким было его прощание с трехмесячным пребыванием в прекрасных горах Бекун. Несмотря на то, что на высоте в пять тысяч метров над уровнем моря было холодно и дул шквальный ветер, Теодору было вполне комфортно. Трёххвостый лисёнок и вовсе забрался к нему за пазуху, очевидно почувствовав, что красная мантия Тео хорошо держит тепло. Давненько я так не летал. В этих местах Теодор не мог воспользоваться телепортацией на дальние расстояния, поскольку не знал точных координат, А горы Бекун были слишком труднопроходимы, чтобы пересечь их при помощи чего-то наподобие кареты. В результате у Теодора осталось всего два транспортных средства — его собственные ноги и магия левитации. Если бы здешний ландшафт был ровным, то куда эффективнее было бы воспользоваться обычным бегом. Но так как дело проходило в горах, ему пришлось воспользоваться вторым вариантом. В небе не было препятствий, а потому он мог передвигаться по самой прямой траектории при достаточно небольших затратах энергии. Сколько времени уже прошло с тех пор, как он путешествовал привычным волшебником способом? Теодор почувствовал целую смесь разнообразных эмоций, когда понял, что все последнее время жил как воин, а не как маг. «Что, если я полечу домой прямо так?» Глядя на проносящийся далеко внизу пейзаж, задумался он. Несмотря на успешное окончание его приключения, восстановление гор Бекун и объединение семьи танцующих фей Ли, фундаментальные проблемы так и остались нерешенными. Царская семья империи, которой манипулировала похоть, и шаман, который заблокировал драконью Вену, чтобы создать вместилище единственного — Если взглянуть на эти проблемы всерьез, то они казались подобными настоящим горам. Нет, не сейчас. С текущим уровнем силы мне это не по плечу. Теодор решил не заходить в этот лабиринт. Он не хотел влезать с головой в проблемы других королевств, когда в его собственном было далеко не так все спокойно, как хотелось бы. Более того, он в очередной раз вспомнил совет, данный ему с «Если отправишься на восточный континент, то ни под каким предлогом не приближайся к столице, расположенной в его центре. Если же все-таки ты захочешь туда попасть, то сделай это лишь после того, как достигнешь полной трансцендентности». Судя по всему, полная трансцендентность означала как минимум восемь кругов, а может быть даже девять. Если даже бдительный Саймей остерегался похоти, которая на протяжении тысяч лет выращивала своих детей, то данный совет явно не был преувеличен. На территории Великой Империи Восточного континента обитало сильное существо, которое Теодор попросту не смог бы победить». Таким образом, Тео решил, что пришло время возвращаться домой. Глубоко погрузившись в свои мысли, он смотрел на далекую землю. Уже темнело, а потому он хотел отыскать огни какой-нибудь деревушки, чтобы остаться в ней на ночлег. «О, кажется, вижу!» Вскоре после этого Теодор обнаружил кое-какие огоньки и стал медленно опускаться на землю. У него хватило бы сил, чтобы лететь всю ночь, но, так или иначе, до западного ся была еще целая неделя пути, а потому никакого смысла в спешке не было. И все было бы ничего, если бы ему в голову вдруг не ворвался чей-то голос. Нашелся, Значит, ты действительно был на восточном континенте!» А? От неожиданности Тео потерял концентрацию и вместо плавного спуска кубарем рухнул на землю. Впрочем, его можно было похвалить за то, что даже в такой ситуации он не забыл про трехвостого лисенка и успел его защитить. К счастью, скорость снижения была низкая, и потому падение оказалось не сильно травмоопасным. «Что за... чей это только что был голос?» Барбаромотал он, как в его голове тут же раздался ответ. «Ты не считаешь, что уже сам факт того, что я тебя ищу, перебор?» «Этот голос! Только не говори мне!» Он хорошо его помнил. Даже несмотря на то, что ментальная волна не передавала тембр и чистоту голоса, он попросту не мог его не узнать. «Аквило!» «Ну неужели догадался? Какое невежество!» пресловутый морской тиран и правитель восточных морей. В голове Теодора Миллера звучало ничто иное, как голос морского дракона Аквилло. Глава 261 «Ну как, черт побери! Нет, мальчик, это ты мне скажи, как тебя угораздило оказаться на восточном континенте?» В отличие от ошеломленного Теодора, голос Аквилла даже через ментальную связь звучал крайне возбужденно. Неужели она пришла в это место, надеясь найти его? Впрочем, в случае с Аквилло это попросту не могло быть совпадением». Сразу после того, как Теодор столкнулся с Зестом Шпейтомом в пустоши Сипота, произошел пространственный раскол, не оставивший после себя ни единого следа. Кроме того, навигационная магия тоже никак не могла его отследить. «Эй, я не шучу. Ты знаешь, как я намучилась? Я обрыскала весь север, центр и даже юг. Я так устала, что даже хотела плюнуть на эту затею». Тем не менее, Аквилу была связана с Теодором Кровью. Их ментальная связь могла преодолевать тысячи километров, а потому морской дракон был наилучшим инструментом для поисков пропавшего мага. Естественно, король Мелтора и мастера башен прекрасно это понимали, а потому и воспользовались данной возможностью. «Мелтор поручил тебе отыскать меня», «Верно», — подтвердила Аквилло, после чего продолжила объяснять изрядно повеселевшим тоном. «Сначала я подумала, что это будет легко, но все оказалось иначе. Где бы я ни находилась, мне никак не удавалось почувствовать тебя. Позднее, после того, как я обрыскала все окраины западного континента, я ощутила нечто странное». «Что?» «Даже если я все еще не могла связаться с тобой, когда я приблизилась, последовала некоторая реакция. Итак, я вошла в магическую границу». «Магическая граница?» — пробормотал Тео, услышав эти неожиданные слова. «Магическая граница являла собой место, которое маги и колдуны часто называли бездной». Это была дыра в материальной системе, которая управлялась неестественными законами и в которой не могла выжить ни одна жизнь. Именно бездна была тем самым местом, где Сатумер провел несколько лет своей жизни, пытаясь решить неразрешимую задачу. «И вот, когда я не смогла найти тебя даже там, я поняла, мальчик не на западном континенте. Итак, ты прибыла на восточный континент». «Впечатляет!» — восхитился Тео. Подобное решение было весьма неожиданным, но для Аквилло, которая при помощи морских волн могла добраться до любой точки мира, это было не так уж и невозможно. Таким образом, данный факт отчетливо свидетельствовал о том, что Аквилло была наиболее подходящим вариантом для этой поисковой миссии. «Ну а теперь, может, призовешь меня туда, где ты находишься?» Я блуждала больше месяца и хочу отдохнуть. Конечно, но тебе придется подождать еще примерно один час». Несмотря на то, что просьба Аквилло прозвучала словно детское ворчание, Теодор не мог ей отказать. Тем не менее, призыв взрослого дракона требовал серьезного подготовительного процесса. Теодор мог компенсировать большую часть бремени благодаря заключенному между ними контракту, Но самую важную роль в этом процессе сыграло то, что у него уже был опыт в этом деле. В противном случае даже самому талантливому магу понадобилось бы полдня, чтобы завершить магический круг. И вот ровно через час Шух! магический круг, нарисованный Теодором на крайней деревни, вспыхнул синим светом. Темное небо просветлело, и перед магом появился женский силуэт. Изгибы ее тела выглядели все так же привлекательно, даже несмотря на тусклое освещение. Присутствие, которое она излучала, не могло сравниться с человеческим. В отличие от последней их встречи, сейчас на аквилу была синяя одежда, подчеркивающая восхитительный внешний вид морского дракона. «Давно не виделись, мальчик!» «Хотя для меня не так уж и давно. Рад встречи Аквило». Безжалостный морской тиран благодушно поприветствовал своего визави и протянул руку. Для дракона, жизнь которого исчислялась тысячелетиями, трехмесячный срок был вполне сопоставим с тремя часами или тремя днями обычного человека. Теодор пожал протянутую ему руку. Она была все такой же приятной и мягкой на ощупь. Возможно, он бы даже смутился этому прикосновению, если бы не его недавний опыт с похотью. Ха! Аквилло мгновенно заметила разницу в отношении и подозрительно прищурилась. Теодор не знал почему, но в этот момент он почувствовал озноб. А затем, когда он убрал руку, из-под мантии выглянула мордочка трёххвостого лисёнка. «Чёф!» «А? Что это за лис? Разве это не перерождённое существо?» Тут же резюмировала Аквилло, обведя взглядом животное. «На Востоке их называют духами. Он гораздо милее, чем большинство человеческих детей. Кроме того, у него достаточно много сил для детеныша. Со временем он может превратиться в святое существо. Тьф! Аквило погладила мех испуганного треххвостого лисенка, оценивая его внутреннюю силу. Взгляд дракона и вправду был проницательным. Какое-то время этот лисенок был ужасным порождением вместилища единственного, так что в нем все еще чувствовались следы восьмихвоста — Во время сражения с Теодором и двумя духами он потратил огромное количество сил, но если на протяжении последующих сотен лет он будет расти и развиваться, то вполне сможет стать девятихвостой лисой. Однако Теодора данная возможность не сильно заботила. «Это займет не менее семисот лет, поэтому я не думаю, что это так важно». Если не предпринять специальные меры, то даже магу, достигшему восьмого круга, вряд ли удастся прожить более трехсот лет. Срок в семьсот лет был доступен лишь для легендарных волшебников девятого круга или для тех, кто стал высокоранговой нежитью. Как насчет того, чтобы продолжить разговор в деревне, закончив с приветствиями, предложил Тео? «Хорошо. Я так наплавалась, что даже соскучилась по суше. Точно, секундочку. А?» Но вот прежде чем Аквилло успела спросить о том, что имел в виду Теодор, Мак хлопнул ее рукой по лбу. Аквилло застыла на месте, чувствуя, как от места соприкосновения с ее кожей начала распространяться магическая сила Теодора». Это было простенькое заклинание, которое накладывало на цель магическую иллюзию. «Готово». Теперь обворожительная Аквилло выглядела как обычная деревенская девушка. «Хм, ты не хочешь, чтобы я показывала свою красоту другим? Мальчик стал мужчиной?» С опозданием осознав, в чём дело, спросила Аквилло. «Ну, типа того». «Вряд ли теперь на тебе будут задерживаться мужские взгляды». «Что ж, тогда вперед. Деревня прямо перед нами, поэтому мы можем дойти туда пешком». Аквилла восприняла данное преобразование весьма спокойно, а потому Теодор пошел по направлению к огням на западе. это было даже немного опасно», — пробормотала себе под нос Аквиллу, тихо следуя за магом. Хорошо, что солнце уже зашло, иначе бледная кожа морского дракона вряд ли бы смогла скрыть небольшую дрожь. Что ж, как ты уже догадался, благодаря мне король и мастера башен Мелтера знают о том, что ты жив. В свою очередь, противоположная сторона даже сейчас этого не знает. Итак, если инцидент с нападением на тебя будет предан огласке, может развязаться война. Все может быть. Возможно, для некоторых людей такие слова стали бы предметом гордости и пищи для высокомерия, но Тео не стал впадать в пучину заблуждения о том, что война это хорошо. Таким образом, изменив свой внешний вид при помощи магии и иллюзии, два человека тихо вошли в деревню. Деревушка была не очень большой, но свой постоялый двор в ней имелся. За несколько серебряных монет Теус снял две комнаты вместе с Аквилло, уселся за столик на первом этаже, где располагалась харчевня. «Хм, с чего же мне начать?» — потягивая привычную ей трубку, проговорила Аквилло. «Я много о чем хочу спросить, но для начала расскажи мне, что произошло на севере после моего исчезновения». Маг седьмого круга, образовавший союз с Эльфхеймом и заключивший контракт с Аквилло, был атакован одним из сильнейших мастеров меча. Если бы не Аквилло, в Майлтере уже восприняли бы смерть Теодора как факт. Однако единственным последствием оглашения этого инцидента был бы новый виток войны, Впрочем, всем было понятно, что гнев королевства, потерявшего своего героя, не утихнет, пока кто-то за это не заплатит. Усугубляло ситуацию то, что Андрос потерял четвертого, шестого и седьмого мечей, а потому теперь его сила опустилась примерно на уровень Мелтора — Если в такой нестабильной ситуации между северными державами разгорелся бы пожар, то они стали бы грызть друг друга до тех пор, пока один из них не будет повержен. Победа или поражение, но катастрофические потери стали бы неизбежны для обеих сторон. Другими словами, на данный момент обе стороны кипели от гнева. Не следовало забывать и про третьи силы, ожидающие падения двух сверхдержав. Сразу же после победы одной из сторон появятся желающие добить ослабленного медведя. Что по этому поводу думала верхушка Андерса, было неизвестно, но высшие чины Мелтера хотели избежать этой ситуации. Андерс остался неожиданно тихим. По словам человека в белой маске, у них произошел какой-то внутренний конфликт. Говорят, что император хочет продолжить перемирие, в то время как фракция наследного принца жаждет конфронтации. О, «Наследный принц?» Именно наследный принц послал одного из семи мечей империи в качестве расходного материала, и по его же вине был потерян божественный меч, который являлся настоящим сокровищем Андерса. Раньше Теодор мог только догадываться об этом, но после объяснения Аквилло он убедился в этом окончательно. Именно принц стоял за покушением на Теодора и стремился к объединению Севера. Вспомнив его имя, Тео сжал кулаки. «Так, а теперь мой вопрос», — внезапно произнесла Аквилло, после чего подняла вверх два пальца и спросила. «Мальчик, ты действительно остановил номер два?» «Эм... Если быть точнее, остановил его не Теодор, а старший демон Магнус, которого он вызвал. Однако рассказывать об этом определенно не стоило». Впрочем, его реакции уже было достаточно для того, чтобы Аквилло все поняла. Дракон быстро сообразила, что Теодор определенно вовлечен в эту ситуацию. «Я знала это. Второго меча можно назвать козырем наследного принца, но он не появился. Теперь это имеет смысл». «Второй меч — козырь принца», — пробормотал Тео, слушая Аквилло. «Первый меч принадлежит императору, я определила это методом исключения, однако на встрече он не сказал ни слова». «Подожди минутку. О чем ты сейчас говоришь?» — поспешно спросил Теодор, услышав несколько весьма значимых слов. «Помимо обсуждения перемирия, отношения между двумя северными державами никогда не сопровождались взаимными визитами». Несколько лет назад в Мелтере побывала делегация из Андроса, но теперь, во время его трехмесячного отсутствия, произошла еще одна встреча? Прежде чем я уплыла на восточный континент, прошло около месяца. В один из этих дней на территории пограничных областей Севера произошла тайная встреча, в которой Мэлтер представляла двое человек — я и Рыжая. «Понятно, что таким образом они использовали меня, но я не возражала», — пожав плечами, пояснила Аквилло. Синие драконы отличались одной крайне устойчивой привычкой — не шевелить даже пальцем до тех пор, пока не будет заплачена достойная цена. Однако все менялось, если это как-то затрагивало их собственные интересы. Таким образом, Курт Третий не упустил эту возможность. Вероника и Аквилло были эквивалентны трем обычным мастерам. Аквилло не вмешивалась в конфликт между нациями, но если бы Андрес напал первым, она смогла бы предпринять кое-какие действия в рамках самообороны. Такую ловушку выставил Мелтер, и Аквилло в нее ступило, даже прекрасно все это понимая». Однако наибольшую проблему представляла не я, а кое-какая другая личность. Другая личность? На встречу пришли только первый меч и наследный принц. Второй меч так и не появился. Все знали, что это произойдет, и наследный принц действительно попытался спровоцировать стычку. Злорадно улыбнувшись, произнесла Аквилло. И... Это была по-настоящему жалкая провокация, однако кое-кто все-таки не смог пропустить мимо ушей слова о том, что ты умер в чужом королевстве собачьей смертью. Понимая, что она имела в виду, на лбу Теодора выступила испарина. «Если Аквило проигнорировала эту провокацию, то кто из участников на нее повелся?» «Похоже, ты уже догадался. Да, именно так все и было. В конце концов, рыжая провела упреждающую атаку». «Как и ожидалось, Вероника не предала возложенных на нее ожиданий».